Пока не попал к нам в середине XIII века, его обнаружил ессей по имени Гастон де Эскивис, который скрывал свою настоящую веру и которого все считали тамплиером. Так делали многие наши братья в то время. Я много знаю об этом человеке, и я даже кое-что прочитал о медальоне, хотя, должна признать, мы ничего не знали о его происхождении, — сказала Лючия нас держал в курсе твоих исследований один наш человек, который, как ты знаешь, следил за тобой в архиве. Так вот, о медальоне. Тамплиер де Эскивис взял его у одного катара по имени де Субиньек. А он, в свою очередь, получил его от своего предка, который участвовал в Первом крестовом походе и брал Иерусалим. Мы знаем, что медальон ему передала одна еврейская женщина, которая была прямым потомком Исаака Эта женщина родилась в Хеброне, в моем городе. Теперь позволь мне продолжить и рассказать тебе о других символах. На браслете Моисея я не буду останавливаться, потому что вижу, ты уже установила его происхождение, но я расскажу тебе, как он попал в наши руки. Этот браслет привез в Наварру, из далекого места возле Мертвого моря, один из наших, Хуан де Аторечи. Наши братья доверили ему браслет, И он хранил и берег его. Де Атаречи принадлежал к братству Есеи в Сеговии, хотя был командором тамплиеров в Наварье. Он сам спрятал браслет в церкви подлинного креста, где браслет и находился не один десяток лет. Когда в начале XIV века положение Тамплиеров ухудшилось, де Атаречи был давно уже мертв, поэтому браслет забрал Хуан пинарет который тоже был тамплиером и есеем, как и его предшественники. Он взял его с собой в другое командорство, в херес де Лос кабальерус когда его направили туда. Остальные два предмета, медальон и папирус, были спрятаны в разных местах. Мы приблизительно знали, где они находятся, и давно пытались вернуть их. Остальную часть истории, до того, как браслет попал в руки семьи Луэнга, мы хорошо знаем, прервала ее Лючия, Вспомнив разговор с Доном Лоренсо Рамиресом и Фернандо у себя на вилле. Для нас семья Луэнго создавала трудности одна за другой и, в конце концов, вынудила применить силу. Поэтому и произошло несчастье с женой Фернандо. Мы некоторое время подозревали, что у них мог находиться один из предметов, крайне важный для наших целей, хотя мы тогда еще не знали, что это браслет. О нем нам стало известно позднее, благодаря нашему человеку в архиве. Ракель представляла, как ужасно на Лючию подействует ее рассказ. Она придала лицу спокойное выражение, открыто посмотрела на Лючию и успокаивающим жестом подняла руку, чтобы смягчить впечатление. Несколько лет назад она обнаружила у себя в доме нашего брата, который вышел на семью Луэнго, идя по следу. И у него не оставалось другого выхода, кроме как убить ее поскольку она могла своими криками привлечь чье-нибудь внимание, и, кроме того, она набросилась на него с кочергой. Хотя тебе это может показаться ужасным, но ее судьба была предопределена. Значит, это вы ее убили? Это уже чересчур. Я спрашиваю себя, что я здесь делаю? Что меня связывает с шайкой убийц, замышляющих апокалиптическое безумие? Она уже собиралась нажать на кнопку звонка, чтобы позвать надзирательницу и как можно быстрее отсюда убраться, но Ракель остановила ее, попросив дать ей возможность объяснить все до конца. Она заявила, что они несут добро, что насилие — это худший спутник зла, и что, совершив насилие, каждая душа остается до конца своих дней под его гнетом. Ракель поклялась, что совесть постоянно мучает ее, и что они никогда не считали зло средством достижения цели — Лишь одно утешало их каждый раз, когда им приходилось проливать кровь – священная идея, которая придавала смысл жизни и смерти. Чтобы построить, сначала нужно уничтожить. Лючи, если ты подумаешь как следует, то поймешь, что в этом мире нет ничего такого, что может помешать исполниться закону, о котором я только что рассказал тебе. Ты должна мне поверить, хотя для тебя это может показаться мучительным, немыслимым или отвратительным. Ты можешь и должна это сделать. У Лючии кружилась голова от осознания этих мудрых слов. Ее воля была подчинена воле Ракель, и она не могла сделать ничего, чтобы избежать этого. Она продолжала слушать ее, хотя воля Ракель почти парализовала ее. Труднее всего нам было определить третий символ. Ракель спокойно продолжала свой рассказ, понимая, что преодолела сопротивление Лючии. Мы сначала думали, что речь идет о кресте, на котором умер Иисус из Назарета. Эта реликвия, которая для христиан символизирует самый прочный союз с Богом, святой крест, был свидетелем жертвы Сына Божьего. Церковь подлинного креста всегда была для нас отправной точкой во всех наших устремлениях, потому что именно там поклонялись фрагменту этого креста. В церкви соединились символы трех союзов – крест Иисуса, медальон Исаака и браслет Моисея. У нас уже было три реликвии, которые требовались для осуществления пророчества, но, к несчастью, этого не произошло. Так и не проявились три знака, предсказанные Иеремией, а если они и проявились, то об этом не было известно. Наша группа в Замарамале к этому времени выяснила, что появился новый священный предмет — Командор из Шартра сделал все для того, чтобы этот предмет и его хранитель попали к Де Эскивису. Он узнал, что этот предмет был отобран у самого папы Иннокентия IV, когда тот пытался заполучить его. Речь шла о серьге. — А той самой, которая сейчас находится у тебя. Эта серьга принадлежала матери Иисуса из Назарета. Лючей была крайне удивлена, узнав об этом. Получив эту серьгу в Замарамале... Тамплиер Дескивис Эскивис, вероятно, подумал, что именно она, а не крест, могла быть третьим символом, который упоминался в пророчестве. И правда, можно было предположить, что Третий Союз был заключен посредством этой женщины, которая носила его сына, а не через Иисуса или какой-то предмет, который ему принадлежал. Но хотя он снова предпринял попытку, используя серьгу, пророчество не исполнилось». Лючей спрашивала себя, по какой причине эта женщина раскрывает ей тайны, хранившиеся веками. Почему она все это рассказывает именно ей? Казалось, все было предопределено заранее, и наступила ее очередь принять участие в этих необычных событиях, подчиненных высшему замыслу. «Почему ты выбрала меня? Я не понимаю этого. Ты так откровенно говоришь со мной об очень серьезных вещах, а ведь ты меня совсем не знаешь». Я уверен, что мой ответ не покажется тебе логичным, с твоей точки зрения. Это открыл мне источник света. Он указал мне на тебя, как на человека, который поможет нам добиться осуществления нашей цели. Это было так, и это должно быть так. Хотя Лючии казалось, что эта женщина похожа на сумасшедшую, непреодолимая сила заставляла ее выполнить обещание. То, что ты мне рассказываешь, кажется мне удивительным. Это правда, Ракель. Но сейчас я лучше понимаю, чего вы добивались еще в средние века. Вы хотели получить браслет. А еще я осознала, какое огромное значение имеют серьга и медальон. Хорошо, Ракель? Я соглашаюсь с тем, что сейчас все находится в моей власти. Но что могу сделать я? Как с моей помощью может осуществиться то, что до меня не получилось у других? Было понятно, что Лючия окончательно решила идти до конца. Не хватает еще чего-то. Ракель пристально посмотрела на нее, взгляд ее был ясен. Всегда не хватало чего-то одного. И я знаю, что только ты можешь это найти. Лючии, только ты можешь соединить все символы и заключить четвертый союз, союз со светом. Это в твоих силах. Лючия не очень хорошо понимала, почему это зависит от нее, но что-то очень светлое, исходящее от этой женщины, заставляло повиноваться ее воле. Теперь она желала во что бы то ни стало исполнить свое обещание и хотела узнать, чего не хватает, чтобы дополнить три существующих символа. Ракель словно читала ее мысли. Ты ведь хорошо знаешь, где ты должна найти то, чего всегда не хватало, чтобы дополнить три символа. «Я думаю, что да. В могиле семьи Луэнга, правда?» «Там должна находиться вторая серьга, Лючия», — твердо заявил Ракель. «Когда серьги оказались у Онрио Третьего, он разделил их, послав в разные места, одну в Эфес, спрятав ее в реликварии, а другую — в церковь подлинного креста, наверняка тоже спрятав ее уже в другом реликварии. Мы знаем, что папа Иннокентий IV пытался вернуть их» но ему удалось обнаружить только серьгу, отправленную в Эфес».